Глава 20. Артем стоял в кабинете у окна и смотрел, как у ворот остановилась машина, из нее вышла Дина. Она не любит такси и не ездит на попутках. Или на общественном транспорте, или очень редко за рулем. Но дело не в этом. Не в том, что этот адвокат наверняка подвез ее утром. Она свободная женщина-вдова. Утром снег вдруг обернулся дождем, гололед. Дорожка к входу в редакцию блестела. Дина панически боится упасть в гололед из-за собаки, которая дома одна. Не все в Москве добираются домой целыми. И вот она осторожно идет, как хрустальная балерина. На ней брюки стреч, сапожки с опушкой. И короткая до середины бедер пальто-жикет бордового цвета, затянутая на талии, широким поясом, низ расклешенный. Выглядит, как будто куплено вчера. А на самом деле Артем привез ей это пальто из Парижа, когда они были мужем и женой. Вещи у нее вообще не теряют вида. Да и она сама. То есть на улице проливной дождь, а она... Не в своей жуткой куртке с капюшоном, которая именно в такую погоду имеет смысл. Ей ведь записываться. Волосы совершенно мокрые, струи дождя стекают с лица на открытую шею. У этого пальто застежка начинается на груди. Французы? Артем потому и купил тогда. Пальто откровенно сексуальное, даже интимное. Да и не в этом дело. Что не в куртке Дело в том, что Дина не смотрит Как обычно под ноги Она идет по наледи Аккуратно переставляя свои ножки Будто медленно танцуя А лицо Лицо такое яркое, что Артем засомневался Неужели косметика Сама красилась Дома, перед записью Ее ждет визажист И она подставляет лицо дождю, а рот так вызывающе расцвел в этом моросящем сером тумане. Он медленно пошел ей навстречу. Она была уже в холле двумя ладонями. То ли вытирала лицо, то ли гладила его, увидела его, рассмеялась. «Посмотри на меня! Там такое творится! У меня случайно не вырос хвост, как у русалки!» «Он не вырос, Дина!» Спокойно ответил Артем. «Потому что ты с ним родилась. Он есть по умолчанию. Видят избранное. Я бы так тебя и снимал». «Нет», — подумав, сказала Дина, — «нельзя. Нельзя показывать людям раздетое лицо. Оно говорит то, что человек не хочет. Только так, по умолчанию для избранных». Она опять рассмеялась. «Я побежала в сушку и краситься пока». Он смотрел ей вслед. Косметики нет и в помине. Это другое. Мужчина знает, что это такое. Тот мужчина, которому хоть раз в жизни так повезло сделать женщину за ночь счастливой. Пусть всего лишь на одно утро. То, что произошло между Диной и этим человеком в эту ночь, катастрофически меняет его, Артема, жизнь. Она сейчас может ускользнуть, как русалка. А ведь он сделал все, чтобы ее плен был для нее комфортным. Только он знает, что именно банальный комфорт ей был не нужен. В своем аскетизме она имела иллюзию свободы. Особенно тогда, когда Артем сам взял на работу мужчину, совершенно точно зная, что они с Диной будут вместе. И мало что изменилось. Вадим не соперник. Он все же был пешкой в конструкции Артема. Пешка сегодня есть, завтра нет. А этот адвокат... Ни в какой ситуации Артем не хотел бы иметь дело с таким типом. Артем непобедим, если с поля убирать равных по силе игроков. Их в принципе мало по жизни. То есть задача несложная. А уж тех, кто сильнее, это надо как-то решать. Это проклятая харизма, которой Артем был напрочь лишен, заменив властным напором. Она ненавистна Артему. Конечно, они не просто провели вместе ночь. Рабыня взяла и поменяла хозяина, хозяина эмоций, сердца, ума. Вадиму это было не под силу, этому — да. Если бы ненависть могла испепелить, адвокат сейчас лежал бы на дороге головешкой. А если у них это не на одну ночь, не на неделю, то и жизнь Дины. Она становится взрывчаткой под жизнью Артема. Он поднялся к своему кабинету. В приемной стоял незнакомый мужчина, высокий блондин с синими глазами. Секретарша растерянно сказала. «Артем Витальевич, к вам частный детектив Сергей Кольцов. Вы примете?» «А что, их можно не принимать?» — радушно улыбнулся Артем. «Прошу вас». Он распахнул дверь кабинета.